Глава 4. 868 год. 23 июня. Винтон. Объединённый флот отвернул от Усть-Темз южнее и, обогнув побережье Кента, вошёл в залив Тессолинд. И там произошло то, что Ярослав уже ожидал после выходки у побережья Фризии. Харальд, подняв шум, устремил свои драккары вперёд, стараясь первым добраться до берега и столкнуться с противником лицом к лицу. Остальные драккары иных мелких вождей последовали за ним. Психология момента им была очень точно определена и использована. Вновь даже Ивар был вынужден последовать за Харальдом, скрипя зубами, но последовать Вырвавшись вперёд, Харрольд повёл своих людей к городу Хамвик, который в более поздние времена был известен как Саутгемптон, и попытался взять его с наскока. Не удалось. Слишком уже издалека было видно корабли, из-за чего горожане успели, пусть и в спешке, но обстоятельно собраться под защитой стен, вооружиться и подготовиться к отражению нападения. Так что весь этот цирк с беготнёй и попыткой высадиться первым на берег вылился в простой пшик. Ярослав же, как шёл своим курсом, так и шёл, спокойно и невозмутимо. Он добрался до берега, пристал к нему и начал выгружаться, так же неспешно. Сначала выбрались командитаты и начали ставить лагерь. Потом свели по трапам лошадей и начали вытаскивать из трюма повозки, собирая их и подготавливая к переходу. Наш великий колумб требует тебя явиться, воскликнул викинг подошедший к Ярославу. Тот мознул по нему взглядом, словно пытался понять, откуда доносятся звуки, и вернулся к своим делам. Даш пытался было крикнуть этот викинг, но отсёкся на полуострове. Один из палатинов выхватил кинжал и приставил его к горлу этого парня, после чего прозъяс. Если твой вождь пёс хочет говорить с верховным вождём великого воинства, то он может прийти сам. И если верховный военный вождь пожелает, он позволит ему говорить. И взгляд был у палатина такой, что этот посыльный словно бы подавился своими словами. Нервно сглотнул, кивнул и ушел. Быстро ушел. Молча. А полчаса спустя появилась большая делегация во главе с Харальдом. Ивар, впрочем, был тоже с ним. Хоть и мрачный. Они попытались подойти к Ярославу, но палатина и драгуны преградили им путь. Да, да, и драгоны тоже. Выступая телохранителями государя, они последовали с ним и на кораблях, без лошадными. Вам чего? Грубань не поинтересовались у пришедших. Я хочу видеть Ярицлейва, процадил Харльд специально, скозив его имя, хотя раньше не раз называл его правильно. Я это кто? Я Харльд Хальфдэнсон. Верховный военный вождь великого воинства. Я не знаю такого, покачал головой Полатин. Они встретились взглядами, но Полатин даже и не думал отводить свой. Ярослав тем временем находился шагах в 40 и, не обращая внимания на заварушку, беседовал с поваром о том, чем тот будет кормить бойцов. Ивар вышел вперёд, положил руку на плечо Харальда, Я обратился к Полатину. Я Ивар Рагнарссон, конунг данов. Позови Ярослава, мы поговорить хотим. Хорошо, Ивар кивнул Полатин, и не спеша в развалочку отправился к Ярославу. Тот выслушал доклад, скучающим взглядом окинул делегацию и, вздохнув, нехотя отправился к ним. Чего тебе, Ивар? Спросил Ярослав, подойдя, полностью игнорируя Харрольда. "Почему ты не явился по моему приказу?" воскликнул Харрольд, не давая Ивару ответить. "Ивар, кто этот такой?" смерив его насмешливым взглядом, спросил Ярослав у своего друга. "Ребята собрались в круг и выбрали его верховным военным вождём", тихо ответил Ивар. "Очень интересно." А почему этот не позвал моих воинов в круг? Они не дети севера, рявкнул Харальд. Так и ты не великий вождь, со всё той же насмешливой улыбкой произнёс Ярослав. С каких это пор побитая собака возглавляет стаю волков? Следи за языком, рамеец. Это что, расскажешь всем, как ты предал поход? и что ведёшь своих людей к смерти? Ты серьёзно? напрягся Ивар. Более чем. А ты разве ещё не понял, что этот червь живущий одной лишь моей доброй волей, всеми силами старается внести распри в поход и сорвать его. Ты разве не заметил, что он отрабатывает данные ему деньги и спасает своих нанимателей от ярости норманнов? Ещёл жжёт, как последнее под люк. Да как ты смеешь, рявкнул Харальд, но Ярослав просто и коротко ударил ему ифесом своего клинка по яйцам, чуть выдвинув меч из ножен, резко и жёстко. От чего тот заскулил на повышенной тональности и, скрючившись, упал на землю у его ног. Кто-то из сподвижников Харальда дёрнулся вперёд. Но клинки палатинов и драгунов были уже обнажены. Ситуация стремительно накалялась. Кто хочет, может подчиняться этому козлу дерьма, сказал Ярослав и сплюнул на Харрильда, который пытался подняться, но боль в промежности категорически этому мешала. Не я, ни мои люди этого делать не будут, и вам не советую. Но вы все не дети. Своя голова на плечах есть. Ты уходишь? спросил помрачневший Ивор. Я дал тебе слово, и я выполню слово. Завтра я выступаю к главному городу этой земли, к твоей будущей столице. Присмотри за моими кораблями. Присмотрю, произнёс Ивор, преисневшись лицом. Авторитет Харрильда после этой беседы заметно пошатнулся, но остался довольно высоким. Он для простых викингов всё так же был своим человеком, а вожди, которые задумались, не желали идти против своих же людей. Это было черевато утратой доверия. Впрочем, Ивор и его ребята всё одно обособились, перебравшись в разбитый комитетами Ярослава лагерь. Хуже того, Именно усилиями Ивара по рядам викингов начали блуждать слухи, что на самом деле Харальд – предатель, который хочет погубить поход. Ведь он специально пытается всех поссорить промеж себя. И то, что Ярослав со своими людьми ушел – его заслуга. Хорошо, что не вообще из Британии, а просто осаждать другой город. Но если бы этот рамеец был здесь, то хам века они бы уже взяли. Небольшой же город. Но Харальд не имел опыта организации осады и штурма, а Ивар ему в этом не помогал. В общем, разброты шатания потихоньку усиливались. Конун Гаданов это беспокоило, но не сильно. Ярослав пришел, и он обещал. И ему этого было достаточно. С тех пор прошло десять дней. Государь Руси сумел быстрым маршем достигнуть Винтона, известного позже как Винчестер. В III веке наши эры Винта-Бельгика, как его тогда называли, был самым крупным городом римской Британии, имея площадь в 58 гектаров. Потом он, конечно, пришёл в упадок, но с VI-VII веков вновь развивался чему в немалой степени способствовали крепкие каменные стены, окружавшие его, и еще римские. «Кто главный в городе?» — спросил Ярослав, подходя к стене в своих знаменитых золотых доспехах. Рискованно, но никто стрелять по нему не стал, да и ждать особо долго не пришлось. Командир гарнизона и так находился на стенах, напряженно вглядываясь в гостей, а там было на что взглянуть. Ярослав смог всех легионеров упаковать в простые шинные кирасы, те самые ОКГАВА-ДО. А так как лаком он ее покрывал не очень толстым слоем, эта сегментированность прослеживалась визуально очень ясно. Бойцы носили эту кирасу, надевая поверх крепкого, хорошо простеганного халата. Снизу у неё имелась юбка до колен из ламеллярной чешуи. Плечи защищали наплечники из полос металла, отчётливо напоминающие своих товарищей от лорики сегментаты. А руки примитивные наручи из продольных пластин, наклёпанных на кожаную основу. Ну и шлем. Куда же без него? Тот самый, уже стандартный имперский шлем, который Ярослав гнал серией для IX века такой уровень защитного снаряжения был за гранью сказки, даже для крупных вождей или правителей. А тут рядовые бойцы в подобном стояли. И ладно бы подобным, вон, все один к одному, из-за чего легионеры выглядели продукцией инкубатора, что также добавляло пикантности. В руках у них были большие, выгнутые овальные щиты со старой имперской символикой. Той самый, где вертикально по центр щита шло веритено Фортуны, а влево и вправо от него расходились пучки молний. Само собой всё это с золотом по ярко-красному полю. При этом у каждого легионера на поясе висел меч. Что по тем временам мог себе позволить только военный вождь или очень опытный воин. Жители бывшего римского мира узнали этих бойцов. И ни у кого не было никаких сомнений, благо, что всевозможных мозаик и фресок осталось в изрядном количестве, ведь хватало городов и вил, которые, как бросили в V веке, так с тех пор и не заселяли, пока во всяком случае. Архиепископ Кентерберийский, что спрятался в столице Рига Уэссекса, осторожно вышел из-за ворот, и медленный крайне неуверенной походкой подошёл к Ярославу, что свободно стоял недалеко от стен. Доброго дня, открыв забрало, произнёс государь Руси. Доброго, неохотя согласился архиепископ. Ты, я полагаю, не хочешь, чтобы мои комитеты штурмовали этот город. Это так очевидно, с хорошо различимым сарказмом спросил собеседник. «Безусловно. И видит Бог, я не хочу его штурмовать». «Тогда зачем ты пришел?» «Я пообещал и вору у Эссекс, а слово правителя тверже гороха. Выбор перед вами невелик. Либо сдаетесь мне, либо я беру город штурмом». «У тебя нет осадных механизмов», — осторожно заметил архиепископ. При штурме Иерусалима у меня их тоже не было, но я как-то справился. Лестницы. Не только. У меня много приёмов. Впрочем, не суть. Главное, я не хочу брать этот город штурмом. Это кровь и разрушения. Я хочу, чтобы этот город достался моему другу целым и невредимым, поэтому не буду его грабить, если вы сдадитесь. И он не станет Ивар и не станет. Зачем ему грабить столицу своего государства? Столицу? Ивар будет провозглашён правителем Уэссекса вместо Этельреда. И ты признаешь это? Ё! Удивился архиепископ. Ну, или твой преемник, максимально добродушно произнёс Ярослав, прозрачно намекая на последствия отказа. Но ведь это ли род законный правителей Уэссекса? Саксы не природные обитатели этих мест, а они завоеватели и правят по праву завоевателей. Ивар тоже завоеватель, и если один завоеватель победит другого, то в чём проблема? Естественно, право соблюдено. Это ли род коронавали? Так коронуйте Ивара. Не вижу никаких проблем. Ты ведь понимаешь, что это принесёт Уэссексу? Дикого язычника на престоле, поморщился архиепископ. Мелко мыслишь, падра. Ивар, уважаемый норманн, у него мощная дружина. Он избран конннгом Даннов, то есть под своей рукой будет держать и тот весёлый полуостров на востоке, и эти земли. Отчего викинги ходить сюда не станут? Чтобы победить дракона Падра, нужно завести своего собственного. Как? Как? Хм, своего собственного. Да, причём достаточно опасного для остальных. Ивор же сейчас самый сильный вождь викингов. Я слышал, что великую армию возглавляет не он, а «Харальд не переживет этот поход», — холодно произнес он. «Ты думаешь?» «Уверен. И ты, падре, мне в этом поможешь. Ты ведь хочешь, чтобы набеги на земли Британии прекратились?» «Только помалкивай. Сам понимаешь, даже у стен есть уши, и я не хочу, чтобы какой-нибудь мерзавец, желая получить небольшое вознаграждение». Всё Харальддор сказал. Так, папа был прав. Насчёт чего? Насчёт твоего стремления усмирить дикий север. Разумеется. Ну ведь тебе это не выгодно. Норманы ведь везут награбленное через тебя к рамейцам. Подре. То, что я об этом болтаю, не значит, что это так. Последний пару лет я живу с торговлей своими товарами. Да и раньше получал основной доход с них. Да, от норманнских грабежей есть польза, но небольшая. А вреда они сколько приносят? Я лично дважды отражал крупное вторжение в своей земле. Очень беспокойные люди. Два вторжения? Да. Первое Хрёриков фрисландского. Второе уже упомянутого Харальда. Харальда я разбил в чистом поле, а потом победил в поединке и взял в плен. Его выкупили, и теперь он пытается реабилитироваться, то есть восстановить свою репутацию. И я ему подыгрываю, помогая собрать вокруг себя всех тех дураков, что не мыслит себя вне набегов и грабежей». «Для чего?» чтобы одним махом от них избавиться, криво улыбнулся Ярослав. И как я уже сказал раньше, в этом мне потребуется твоя помощь, в том числе и сейчас. Я не хочу брать город штурмом и чинить ему разорение. Хуже того, не желаю того, чтобы это сделали норманны. Полагаю, что от Хамвика останутся только руины. Согласись. Не самое приятное участь. С этим сложно не согласиться, кивнул архиепископ. Так, какой будет твой правильный ответ? Мне нужно время. У тебя есть время до заката, после чего я начинаю действовать. Почему не до утра? Потому что я так хочу. Ясно кивнул архиепископ Кентерберийский и, попрощавшись, вернулся в город. Ярослав тоже отошел к своим войскам, которые начали деловито ставить лагерь, совсем как римские легионеры, и за всем этим действом со стен наблюдали местные жители. «Откроют ворота?» – пожевывая травинку, спросил командир Палатинов. «Даже гадать не берусь». Тогда готовимся. Конечно, уже осмотрел укрепление. Ворота ничего серьёзного не представляют, к тому же они рассохшиеся и обветшалые. С первого же снаряда проще загорятся и сгорят быстро. Башни и стены тоже весьма запущенные. Даже не представляю, как они в таких условиях смогут нормально защищаться. Будут говном кидаться с крыш домов. Так они там соломенные и невысокие. Куда уж там кидаться? Да и снимут их оттуда без всяких проблем. Что селяне говорят? Много в городе войск. Нет, почти все ушли с Ригом на восток. Здесь больше телохранители, воины старяки долвечные, да особо в отпор дать просто некому. Я боюсь, как бы пожар не начался. Это ведь не Александрия или Иерусалим. Здесь города строят из горючего материала. Чуть что не так пожар, та ещё мерзость. А как мы ему помешаем, будет, значит, будет. Надо прикинуть, как людей выводить, чтобы в огне в случае чего не погибли. Спустя двое суток к Винтану подошли первые отряды викингов высвободившиеся из-под Хамвика. И подойдя к городу, они увидели комитетов Ярослава на воротах города и везде его флаги. "Как так-то?" с досадой в голосе произнёс Харальд, обративший внимание на то, что город не имел следов боя или штурма и выглядел как новенький. Причём комитеты втянувшиеся внутрь делали его абсолютно неприступным, то есть не давали викингам даже шанса учинить разбой и разорение. И вот теперь 23 июня 868 года в Старом соборе Винтона Ивара повенчали на царство, то есть провозгласили новым Ригом у Эссекса, а старую династию объявили незложенной и лишенной прав. Более того, по инициативе Ярослава, Ивар тем же днем обвенчался с невестой Альфреда, брата бывшего Рига, на девице Эльсвит, которая оказалась в городе и ожидала возвращения жениха из похода. И все бы хорошо, да только Ивар на радостях от такого события так налакался, что его пьяный труп занесли в покое к Эльсвит. Да лет так сказать первой брачной ночи. Если бы не Харальд, то и обошлось бы. Но тот весь вечер подначивал сына Рогнара, да так пьяным и рухнул под лавку вместе с ним. Они спорили. Харальд, впечатлённый такими успехами, предлагал идти на восток к Людонавику, чтобы разбить объединённую армию и уже пограбить всласть. Ивар же думал о своём новом государстве и не спешил продолжать поход. Другие вожди склонялись к идее Харальда грабить, но не всем нравилась мысль лоб в лоб встречаться с саксами и англами в большом бою. В общем, тем для бесед хватало. И чем дальше продвигался вечер, тем медленнее становились речи и труднее коммуникация. Впрочем, так и не подрались. Просто не хватило сил встать из-за стола. Ярослав же пил очень осторожно, где-то пропускал, где-то проливал, где-то отвлекался на разговоры. Будучи человеком умным, он не спешил в таком застолье накидаться. Поэтому ближе к полуночи оставался одним из немногих трезвых и даже стоящих на ногах на этом празднике жизни он не собирался подчиняться харрильду, поэтому идти вместе куда-то даже не думал. Это понимал и сам конунг из норвежских фьордов, поэтому не настаивал. Своего он добился, перехватил власть над норманнами и утвердился среди них как удачливый военный вождь. Поэтому планы Ярослава в целом его не интересовали. Полночь. Прохлада, темнота. Многоголосый храп пьяных людей, напоминающий собой какой-то адский оркестр или скорее орган. Ярослав с пустым взглядом сидел за столом, смотрел на мертвецки пьяное тело Харльда и боролся с желанием его убить. Очень уж он его достал. Но удержался. Он был ему ещё нужен. "Государь", произнёс подошедший комитет, который стоял на посту. "Войска Ярослава почти в полном составе были трезвые. Он им всё объяснил, что дескать викингам доверия нет и лучше перестраховаться, и что он им потом сам нальёт". Вот они и не возражали. Что-то случилось. Опять пьяная драка. Нет. Мы там бабу поймали, полуголая, ухоженна, дорогие украшения. Решили тебя позвать. Дело тёмное. Очень интересно, произнёс Ярослав, поднялся и зашагал за кометатом, борясь с лёгким шумом в голове. Когда же он вошёл в импровизированный пост охраны, то присестнул. Перед ним сидела Эльсвет, стеснительно поряча своей груди руками, потому как было топлес. Видимо, часть одежды она где-то потеряла, явно вырываясь из чьих-то рук. Ты чего тут делаешь? спросил Ярослав. Бежать пыталась, ответил за неё Камитат. Как бежать? вздорела. Я другому обещана. Слушай, Я себя неважно чувствую, так что не морочь мне голову. Зачем ты пыталась сбежать? Я не буду его женой. Ты дура, добродушно улыбнувшись, спросил Ярослав. Но она лишь глазами сверкнула. Значит так. Ивар согласился взять тебя в жёны, только по моей просьбе. И мерсийка, близкая родственница Рига. Война эта ещё не кончилась, и предстоят битвы. И выживут ли твои родичи в этой войне, неясно. Ты последняя надежда своего рода, и продолжишь его, если все паllагут в ротном поле. И спасёшь, если в плен возьмут. Родичи и жены и ворубивать не станет. Он твоя защита и надежда уяснила. Я а теперь встала и быстро вернулась к мужу. Рявкнул Ярослав: "Дура! Ну что за дура?" После чего камертаты отвели её в покои, выделенные для первой брачной ночи, и запихнув её внутрь, закрыли двери встав почётным караулом.